День распятия. Обычное дело для привыкших и видавших виды солдат. Все еще страшное и мерзкое для людей простых. Но в этот раз все по-другому. В этот раз вместо привычной злобы, осуждения, легкого чувства сострадания и мыслей по делам им или какое счастье, что я хороший, правильный и так далее. Толпа, привыкшая и относящаяся к римским казням чуть ли не как к зрелищу, совершенно по-другому себя ведет. Перед ними воплощение римской справедливости, римской защиты интересов народа. Они кричали «Распни его!» и его распели. Неистовое счастье, ажиотаж, бурлящий в крови этих людей, которые так часто сидели, слушали Христа, поражались его разуму, И ненаигранной святости Это как-то вылетало с их головы Так же, как и все то, что он делал Как исцелял, прощал, любил Как говорил с ними Шел навстречу, помогал Как они восхищались им И удивлялись его силе и мудрости Все это уступило место Их ярости, ненависти, злобе Которое клокотало внутри С каждым криком «Распни!» С каждым ударом плети С каждым новым ударом По ржавому гвоздю Их ярость, насмешки, злобный смех и вызывающие фразы других спасала себя самого спасти не может, или Сойди скреста раз, ты говоришь, что ты Сын Божий, звучали, не прекращаясь со всех сторон. И Христос смотрел на все это. Никто не знал, чего стоила ему эта жертва. Людям не понять, что гораздо большее, чем физическая боль, чем все насмешки и плевки людей, гораздо большее, чем страдания человека, что томило его в этот час. Бог, никогда не познавший той мерзости, которую назвал грехом. Бог, творец всего, терпел самое низкое унижение от своего творения». Над ним насмехались те, ради которых он отдал не только свою жизнь, но и чью грязь он полностью взял на себя. Никогда не испытав всю низость, мерзость и неприязнь греха, он взвалил это на себя, грехи всего мира. И с каждым новым грехом, с каждым новым грузом того, что лишено Божьей святости, его отец становился все дальше и дальше от него». «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» И никому не понять, насколько отчаянным и страшным был этот крик самого святого человека, который жил когда-либо на земле. Мы никогда не чувствовали, что нас оставляет Бог, даже когда мы далеки от Него. Он никогда не покидает нас. Лишь в одном месте можно почувствовать, что значит быть оставленным Богом. Это место зовется адом. А вы, друзья, когда-нибудь думали, что было бы, если бы Христос оставил крест, если бы он в какой-то момент не выдержал и сошел с креста? Что было бы, если бы он доказал им, что он Бог, сойдя целым и невредимым с креста, призвав на помощь легионы ангелов, которые защитили бы его от солдат? Что было бы, если бы он не выдержал груз греха, не дошел до конца своей миссии и спустился бы на землю? Ведь он Бог. Он пришел спасать людей, а они не только этого не ценили, они насмехались над ним, издевались над тем, кем он на самом деле был. Что было бы, если бы он сказал, «Прости, Отец, я не могу». Но ведь он должен был это сделать, скажете вы. Простите, а должен кому? Может быть, вам или мне? С чего бы? Он создал нас, дал нам жизнь». Самое большое богатство — жизнь с Ним, так как не бросил нас, и хотя мы этого недостойны, все еще заботится о нас. Но мы отвернулись, сознательно отвернулись, и вовсе не нужно винить Адама и Еву. Каждый из нас сам лично отвернулся от Бога. Каждый. Но Творец воистину, Его любовь безгранична и неисследима, Он отдал Своего Сына, чтобы спасти нас. Неблагодарное творение». Его сын пошел на самые страшные страдания, безропотно и кротко, хотя имел все права и власть остановить все это и доказать всем, что он на самом деле Бог. Мог, но не доказал. Почему? Потому что, доказав свою силу, он бы, может, и заставил раскаяться тех, кто его распинал, но нам бы он был известен как Бог, бывший на земле и проявивший свою силу, но никак не спаситель этого мира». Это был бы выдающийся персонаж истории, но не тот, кто смог сломать эту историю и победить то, что ни одному человеку не удалось — смерть и ад. Что было бы, если бы он сошел с креста? Этот мир бы утонул в грехах, этот мир уже бы погиб. Мы бы были, если бы вообще были, самыми несчастными и обреченными людьми в мире, обреченными на смерть и ад, потому что не было бы ни одного шанса на спасение, ни одного, потому что единственный шанс к спасению сошел бы с креста и доказал всем, что он Бог, но так и не закончив то, для чего пришел, так и не дав нам спасения и надежду на вечную жизнь. Что было бы с нами? не сделай Христос то, что Он сделал две тысячи лет назад. Страшно подумать, ведь Его смерть, Его жертва и Его воскресение дали нам шанс не просто жить, но жить вновь с Ним. А это самый большой и самый незаслуженный подарок. Его смерть и Его воскресение гораздо больше, чем мы можем себе представить. Бог совершил не просто чудо. Он совершил чудо, благодаря которому мы живем, И будем жить. Будем жить, если примем этот дар. Но подумайте, разве можем мы от него отказаться, когда Он не отказался от нас? Он не сошел с креста. рот можий креста был же утомлён и пот кашвались его ноги истекал лайка по алле кроль пащике в низ слезою катилась и когда Тогда эти знаки мы видим здесь вновь, Вспоминая, как это случилась, наша не мощився, И болезнь не са его плевали, не били на друга дні, ви листеж занда сльозь з синабож живоздіс, і стека кров по щеке з не і когда эти знаки И мы видим здесь вновь, вспоминаем, как это случилось. И когда, хоть и ми и мы видим здесь вновь, вспоминаем, как это случилось. Господь на Голговку толпой окружен, Чтоб открыть в небесам дорогу, Чтобы там, где его мы могли вечно жить и служили там вечному Богу. Когда мы с ней сою, И когда, хоть и мы видим здесь вновь, вспоминаем, как это случилось. И когда, хоть и мы видим здесь вновь, вспоминаем. Як це